Глава 15. Побег в новую жизнь. Тир ушёл, громко хлопнув дверью. Я понимала его. Это именно то чувство, которое я и хотела оставить в нём, чтобы вырвалось сердце без сожаления. Проснулся Сергей, но я притворилась, что сплю и не стала открывать дверь. Я запуталась. Я боялась, что стоит мне увидеть его, я плюну на решительные планы и снова утащу его в постель. Люблю ли я отчема? Нет. Но меня притягивает к нему. Люблю ли я Кира? Не знаю, ведь если бы любила, разве осталась бы у Сергея? Во мне слишком много сомнений. Могу ли я вообще любить и доверять? Вот ненавидеть и бояться, да, во всех других чувствах я теперь сомневалась. Убедившись, что отчим уехал и я в доме осталась одна, собрала сумку, оделась Сходила на чердак и с тайника забрала заранее припрятанные драгоценности, наличные и обе картины. Да, это не Мария избегая забрала из сейфа ценности. Это я пошла каждый её шаг и успела вычистить семейный тайник за 10 минут до неё. Мне было смешно представлять её выражение лица, когда из самого ценного, что она там нашла, были жемчужные запонки Сергея, подарок от его покойной жены. то, что очень не сможет предъявить мачихи ещё и кражу, я тогда не знала, но теперь была уверена, что по сданным украшениям в ломбард меня искать не станут. И всё же я вернула картины на место. Да, скорее всего, Кира и Сергей догадаются, но вряд ли обвинят в хищении меня. Не устояла и забрала с собой на память любимую футболку Киры и повседневный галстук Очима. Маленькие ниточки, которые будут держать меня в невесомости, пока я не обрету почву под ногами. Я буду смотреть на их вещи, трогать и знать, что где-то есть близкие мне люди. Может, они ненавидят меня, может, жалеют, но они ко мне точно не безразличны. Перед тем, как окончательно сжечь мосты, я обналичила максимально возможный лимит по кредитной карточке и сломала её и выбросила в сточный люк. Вот и всё. Теперь только выбрать направление и уехать. Ковровлина Александровна, проходить на собеседование. Это было четырнадцатое место, куда я обратилась. Мне хватало средств на аренду и питание. Я смогла поменять паспорт на девичью фамилию моей матери и сократила имя. Нашла хорошей техником и поступила на заочное обучение. Но торчать дома от сессии до сессии и вздрагивать от любого постороннего шороха не смогла. Без претензий на престиж я искала вакансии операторов, продавцов, кассиров, но пока ничего дельного не подворачивалась, и мне отказывали за неимением опыта и образования. Хотя должность и называется офис-менеджер, нам просто требуется проворная девочка на кухню: помыть посуду, почистить кофемашину, полить цветы и покормить канарейку шефа. Следить за холодильником и своевременно выкидывать оттуда несвежие продукты. Я кивала. Эту работу я ежедневно выполняла по дому. Ничего нового в обязанностях не было. Ты хоть знаешь, какой стороной губку держать? снисходительно спросила девушка из отдела кадров. Я снова кивнула. А главное быть незаметной и никого не раздражать. Справишься? Это не трудно. Ну как же? С твоей внешностью в офисе уже через неделю начнутся войны. Нет, пожалуй, ты нам не подходишь. Я ж лёчились, чтобы не разрыдаться от досады. Пусть я не нуждалась, но с каждым следующим отказом уверенность в себе истончалась. Внешность? Да что с моей внешностью не так? Я посмотрела в зеркальную поверхность витрины и скорчила мордочку, почти сразу заметив с той стороны статную женщину, удивлённо поднявшую брови. Я покраснела и поспешно пошла прочь от магазина. Ночь, эта рука легла на плечо и сжала. От страха я застыла как вкопанная. Постойте, вас хозяйка зовёт. Хозяйка? Это вы и корчили гримасу в витрину? Нет, это какая-то ошибка. Парень, что не отпускал меня, засмеялся, крепко перехватывая руку и возвращая к магазину. Так я познакомилась с Ларисой, владелицей нескольких косметических салонов в городе. Её моя внешность не смутила, она наоборот привлекла. Она наняла меня продавцом-консультантом и лицом её сети салонов. Улыбаться, смеяться на камеру было крайне сложно, но со временем я не только прониклась её делом, и выучила много нового о косметике. Но и стала получать удовольствие от фотосессий, зная, что из моих изображений сотворят чудо. Я менялась не только внутренне, но и внешне. У меня появились личные интересы, подруги, хотя с девушками мне по-прежнему было сложновато дружить. Я отлично продвинулась в учёбе и была на хорошем счету в учебной части. Но все 2 года я была безумно одинокой. Возвращалась в квартирку, вешала пальто на плечики, проходила в холодную кухню и снова становилась несчастной сиротой Виталиной. Однажды пленённая в красной комнате отца своего парня, предавшая любовь Кира, переспавшая с отчемом. Я не могла смыть с себя наставленные клейма. Они снова проступали изнутри, мешая найти новую любовь, довериться другому человеку. А может, это судьба быть навсегда одной? Я не верила в это, но одиночество меня угнетало. Украткой я следила за новостями из родного города. Сейчас он был несказанно далёк. Но чтение местных форумов и блогов подслушано сокращало расстояние, делало мой дом и Кира с Сергеем ближе. Из новостей я узнала о приговоре Марии в 7 лет. Она попыталась прикинуться неадекватной, но быстро передумала. Я надеялась, что за 7 лет она растеряет весь пыл вернуться и нагадить теперь уже бывшему мужу и Кириллу. Про Сенильникова писали много. Как глава крупной компании, он был на виду. совершал крупные сделки, участвовал в масштабных проектах города, но за 2 года больше всего запомнился скандалом. Андрей представил всем свою новую невесту, тоненькую, светленькую девушку примерно моего возраста и намного младше Андрея. А через неделю она сбежала на курорт с его сыном, с котом. Ещё месяц на форумах так или иначе мусолили эти новости, даже появились фотографии, из которых я поняла, что девушка стала официальной невестой Кости. А Андрей ничего не предпринял, но ведь мог. Но я помнила об одном документе, который оставила Косте уходя. Уверена, чтобы защитить эту милую девушку, кот воспользовался им. И если не забрал руководство активами в свои руки, то пригрозил отцу. И всё-таки я была рада за кота. Он со своей невестой выглядел очень счастливым. Больше всего я искала новости о Бражниковых, но как назло попадались редкие и скупые факты. Сергей избегал публичности. Он почти незаметно помогал благотворительным организациям, выступал медиантом на том или другом мероприятии. В отличие от скандалов такие поступки не находили резонанса в публике. Про Кира я не находила ничего, пока однажды на третий год моей самостоятельной жизни не разразился громовой скандал. Бражников Кирилл Сергеевич стал полноправным управляющим крупной фирмы города. Долго ж бабка лишь ждала, прежде чем воспользоваться конвертами. Хотя, может, она и отдала тот конверт, который предназначался Сергею, но он не воспользовался. Но с этого момента моя жизнь наполнилась массой новостей о Кирилле. Просыпаясь, я лезла на форум и за чашечкой кофе прочитывала свежие сплетни: куда сегодня пойдёт Кирилл Сергеевич, где будет обедать, с какой девушкой встречается, в каком клубе отрывается. В сердце ещё отдавало тупой болью о совершенном предательстве, но я была за него рада. Теперь мой братец Кир стал самым богатым и завидным холостяком. Все мои действия были правильными, и я тоже решила прекратить своё одиночество. Смело нашла объявление на форуме моего города и позвонила по номеру. Приезжайте, он вам понравится. Вы будете очарованы им. Зазывали меня в гости. Такой чудесный мальчик. Вы найдёте с ним общий язык. И я помчалась знакомиться, твёрдо решив, что стану для этого мальчика идеальной хозяйкой. Он действительно оказался безумно милым, пухлым серым котёнком. У меня не было даже сомнений, что я беру его. Как назовёте? Серый, улыбнулась я, прижимая его к груди. Вот так сначала я научусь доверять котам, а потом, может, и до людей дойду. Костя уже нашёл невесту. Надеюсь, это не был просто выпад в сторону отца. Скоро наверняка определится Кир, а потом я найду своего человека. Возвращалась я в приподнятом настроении, но запустив котенка в дом, помчалась к ближайшей зоомагазин с лаком, наполнителем, кормом и миской. Уже нагруженная покупками, застыла у приоткрытой двери. Первой была мысль, что я поспешила и забыла закрыть квартиру. С квазиником дверь приоткрыла, и котенок убежал. Но в кармане звякнули ключи. Я не могла уйти и не захлопнуть дверь. Сердце внутри обрвалось, моментально отбирая у меня преимущество прошедших лет. Кто там? Кто меня нашел? Господи, ведь за жадностью до новостей о Кире я совсем упустила из виду Андрея, а у него внезапно освободилось уйма времени, чтобы подключить связи и найти меня. Пакеты выскользнули из рук, миска ударилась об бетонный пол и раскололась. Бежать! Я заметалась, без денег, без документов. Куда, ну куда мне бежать? Внутри запищал котенок, и я поняла, что не могу уйти. Я толкнула дверь внутрь и вошла. В полоборота ко мне стоял он, удерживая в руках котенка и поглаживая его между ушей. В моих глазах собрались слёзы, мешая рассмотреть его получше. Сердце стучало как бешеное, оглушая меня своими ударами. Ты думала, я не найду тебя? проговорил он и сделал шаг ко мне. Нет, я не думала. Я надеялась. Каждую ночь, засыпая в кровати одна, я надеялась, что ты найдёшь и придёшь ко мне. Я ждала, прошептала я и бросилась ему на шею. Люблю тебя.